Глава восьмая. Зал был огромным, темным и мрачным. Атмосферу немного оживляли композиции из тыкв, которые стояли на подоконниках. Страшные рожицы, как та, что создал ворон, и оживила я. Только внутри каждой тыквы горели свечи, прикрытые магическим пологом. К счастью, мой организм уже впечатлился одной конкретной тыквой, поэтому никаких магических фортелей выкидывать не стал и тыквы остались на своих местах. Самые крупные лежали на полу и таращились недобро. Я старалась не смотреть. Явно вырезала эти рожи человек или криворукий, или жизнью обиженный. Иначе почему у всех без исключения тыкв получился такой злобный вид? Они словно следили за гостями и были совершенно точно не рады присутствующим. Главное, чтобы не ожили. Бормотала я себе под нос, пока шла со Стивеном к центру зала и столам с закусочками. С потолка свисала паутина. Хотелось верить не настоящее. Я так и не поняла, что именно поджидало нас на входе. Слава всем богам! На меня ничего не попало из тонких, серых и явно липучих нитей. В углах под потолком сидели пауки. На старинной, покрытой пылью люстре, вверх ногами висели летучие мыши. Я была твердо уверена, что они всего лишь декорация. Пока одна не сорвалась вниз и не спекировала на прическу силе, вышагивающей прямо перед нами. От фолка она отошла, едва пара миновала парадный вход в зал. Как брюнетка визжала, и как неприлично ржал средний отпрыск, вгоняя в краску родителей и отражая настроение гостей. Это было забавно и несколько разрядило общую скованную атмосферу. Хотя смеяться над чужими неприятностями неправильно. Брюнетка орала, ругалась и носилась по залу, пока за ней бегали два скелета, пытающиеся отогнать ошалевшую летучую мышь, которая вцепилась лапами в волосы и лихорадочно махала крыльями. Мне кажется, если бы Льюсила замерла на минутку, то мышь сама бы с удовольствием сбежала, а так приходилось ловить крыльями равновесие и тоже истошно верещать. Никогда бы не подумала, что летучие мыши на подобное способны. «Уберите кто-нибудь эту дрянь!» — вопила Льюсила. «Я не так представляла себе бал». «А если она нагадит? Я засужу вас и ваш замок! Всех засужу!» «Нужна помощь юриста?» Не растерялся Тревор, но бринайдка так на него зыркнула, что парень не стал настаивать. Ну, это же бал в замке темного властелина! Историческая ретроспектива! В стародавние времена все происходило именно так!» Робко заметил кто-то из гостей. «Тощий, словно палка, мужчина?» взирал на разворачивающееся перед ним действо с интересом. Он вообще, по-моему, в этой схватке всеми силами болел за мышь. Я, кстати, тоже. Зверюшка выглядела более напуганной, чем Льюсила. так да кто вам сказал такую глупость?» возмутилась брюнетка и все же избавилась от летучей мыши, которая была невероятно счастлива и бросилась нарезать круги по залу под восторженные крики детей. Непривычные к этому дурдому гости удивленно замерли. Чувствуя нарастающее недовольство, лоутрок два раза хлопнул в ладоши, и зал начали наполнять скелеты с подносами, на которых возвышались бокалы с игристом. Мне показалось, что произошло это раньше запланированного времени. Зато внимание от мыши управляющий отвлек виртуозно, и она смогла снова заныкаться где-то на люстре. Ведьма осталась поджидать очередную жертву. Похоже, управляющий изначально хотел провести официальную часть, но мышь спутала все карты, Илоутрок решил не нагнетать обстановку и нейтрализовал всех недовольных с помощью алкоголя. Безотказное средство. На люстре крылатой зверюшки висеть быстро надоело, и она вновь спикировала вниз. Мы с Бьянкой чудом увернулись, а то разделили бы участь силы. А мышь быстро нашла выход из зала и увела за собой громко топающих и гогочущих детей. Даже их родители, похоже, испытали облегчение. Во всяком случае, мать семейства не кинулась за отпрысками а значит, нас ждал относительно спокойный вечер. Так хотелось в это верить. С алкоголем все пошло бодрее. Старинный обшарпанный зал с полинявшими гобеленами на стенах заиграл новыми красками. Теперь он казался атмосферным, а не запущенным. Пламя свечей загадочно отражалось в старинных зеркалах, гроза вплеталась в звучащую откуда-то сверху органную музыку, и я начала проникаться вечером. Мрачным, необычным но имеющим свое очарование. Несколько скелетов с музыкальными инструментами забрались на небольшую сцену, и когда затих мистический орган, зазвучала другая музыка, не столь загадочная. Бьянка сказала «старомодная». Я же считала немного не так. Вечная. Под такой танцевали на балах сто лет назад, но и сейчас на светских мероприятиях отдавали предпочтение именно этим неустаревающим мелодиям. А то, что играли ее скелеты, Пожалуй, так даже интереснее. При жизни у них явно было неплохое музыкальное образование. Никто, по крайней мере, не фальшивил. Как и положено, бал открывал хозяин вечера. Лутрок, вальсирующий с невысокой круглой дамой в ярко-оранжевом платье, смотрелся странно. Впрочем, как и все в этом замке. А я узнала его партнершу. По моему мнению, выбор крайне неудачный. Но чужая душа, потёмки. Лишь бы Лаутроку нравилась. «Да и какое мне дело до того, с кем танцует управляющий? В моих советах он точно не нуждался». Следом на паркет вышли еще несколько пар, и уже через пару минут в танце кружились почти все гости. Меня подхватил фолк и показал язык не успевшему опередить его Стивену, сбив весь торжественный настрой. Впрочем, я давно привыкла к выходкам друзей и любила парней именно за эту приятную легкость в общении. Чем старше становишься, тем меньше остается людей, с которыми можешь чувствовать себя свободно. И дурачиться, как в детстве. Вот не получается с вами почувствовать себя сказочной принцессой. С легкой обидой попеняла я Фолку. Приятель не растерялся, улыбнулся в 32 зуба и заметил. Конечно, как можно почувствовать себя принцессой, Сэнди, если ты ведьма? Ведьма, и этим все сказано. Вот и чувствуй себя ведьмой. «Ведь это в сто раз круче!» «И не поспоришь!» Фолк засмеялся и закружил меня быстрее. Из всех элементов ему лучше всего подчинялся ветер, и сейчас послушная ему стихия завертелась вокруг нас, развивая мне волосы и подол платья. Наверное, со стороны казалось, будто мы летим. Я оглянулась и поняла, что магия в танце тут используется повсеместно. Одна пара танцевала под дождем. Причем капли воды не долетали до танцующих и не оставляли луж на паркете. Другая кружилась в полуметре над полом, а третью окутывало мистическое сияние. Огоньки свечей мерцали в такт мелодии, и даже не разлетевшиеся мыши кружились под музыку. Несколько скелетов перед сценой тоже исполняли странный и немного пугающий танец. Только тыквы, слава всем богам, стояли на месте и просто служили декоративными светильниками. Если бы еще они принялись кататься по залу, я бы, пожалуй, сильно напряглась. Фолк прямо в танце подхватил с под носа бокал с игристым и вручил мне. Музыка стихла, и я смогла слегка отдышаться, отметив, что в помещении стало немного темнее. Словно кто-то погасил часть свечей. Я сделала несколько глотков холодного напитка и обвела зал взглядом, пытаясь отыскать бьянку, и даже заметила ее светлые распущенные волосы в толпе. Но снова зазвучала мелодия, и подругу перехватил Стивен, увлекая в центр зала к танцующим парам. Там же заметила вечно недовольную Люсилу. Она раздраженно оттолкнула мужчинку, который настойчиво желал пригласить ее на танец. Брюнетка гордо развернулась и ушла, а он настырно потащился за ней. «Пожалуй, я бы с удовольствием понаблюдала за сценой, но меня прервали. Подарите мне танец». Раздался над ухом неожиданно приятный мужской голос. И я, поспешно проживав виноградину, которую стащила со стола, повернулась к незнакомцу. Он был высок, элегантен, а верхнюю часть его лица скрывала маска, как у всех присутствующих. Не такая ажурная, как у меня, а из плотного черного материала. Мужчина был выше меня почти на голову и одет, как средневековый корсар. Шляпа-треуголка, камзол и высокие сапоги. На руках белые перчатки. Красивая линия губ и упрямый подбородок. Широкий разворот плеч. Как же я пропустила его приезд. Его определенно не было среди тех, кто заходил вместе с нами в зал. «Не видела вас среди гостей», — заметила я, не торопясь протягивать руку. «Было в нем нечто, заставляющее нервничать. Так всегда ощущаешь себя возле мощного источника магии». Сила у мужчины оказалась подавляющая и не очень приятная. Готова была поспорить, передо мной некромант или кто-то, работающий с проклятиями. «Я немного задержался», — пояснил он низким бархатным голосом. «И мне захотелось дать ему все, что он захочет». И прямо сейчас. Танец, руку, сердце, кошелек, оставшуюся с обеда булочку и шифр от банковской ячейки — где я копила средства на покупку собственного жилья. Накопила, пока, правда, исключительно на два месяца аренды комнатки, которую снимала, но и это было неплохо. Можно не переживать, что придется идти к маме с протянутой рукой, так как нечем заплатить квартирной хозяйке. Решили пропустить самую скучную часть? Кажется, мой род жил отдельно от мозга. Пока я думала, он пытался поддерживать видимость светского разговора. Можно сказать и так. Ухмыльнулся он. «Так позволите пригласить вас на танец?» Я протянула руку, не раздумывая. Когда одинокую ведьму приглашает на танец красивый, высокий и загадочный мужчина, медлить не имеет смысла. Едва сделала шаг вперед, моментально оказалась в объятиях более тесных, чем можно было ожидать, исходя из старомодного, формального приглашения и нарочитого обращения на «вы». «И даже не представитесь?» — спросила я, когда мы сделали первые шаги. Вальсировал мой партнер отменно, значительно лучше, чем фолк, все усилия которого сводились к одному — не наступить партнерши на ногу. О легкости танца и получении удовольствия от процесса речи не шло. Даже стихия не помогала. А с незнакомцем я словно летала над полом. Мне это невероятно нравилось. «Почему же не представлюсь?» Он усмехнулся. Кристиан. Сэнди. Просто Сэнди. На губах моего партнера появилась усмешка, и я была готова поклясться, что под маской мужчина иронично приподнял бровь. Жаль, я практически не видела его лица. Почему-то я была твердо уверена, незнакомец красив. Не может такого быть, чтобы такой образчик оказался уродом. Губы у него очень даже ничего. Непросто. Я фыркнула. «На самом деле Сандэй. Но я по известным причинам не люблю называть полное имя». «Ты родилась в воскресенье?» Мужчина как-то очень логично и непринужденно перешел на «ты». «Нет», — я закатила глаза. «Это было бы слишком просто. В моей семье так не любят. Мама посчитала, что с появлением ребенка ее жизнь станет непрерывным выходным. Она серьезно ошиблась в прогнозах, чем опечалила себя и изрядно подпортила мою жизнь. Я постоянно ловила на себя взгляд незнакомца. С одной стороны, он был приятен, с другой, настораживал и заставлял дергаться. Слишком внимательный, пристальный. А еще я не могла разобрать цвет глаз мужчины, и поэтому злилась. В зале было темно, плюс маска, создающая дополнительную тень, поэтому глаза казались черными но иногда я ловила в них янтарные искорки. Несколько минут танца пролетели незаметно. Мне даже стало жалко, что мелодия так быстро закончилась. Мы замерли в центре зала, и я поежилась, почувствовав на себе чей-то взгляд. Люсила. Что сейчас-то ей не так? Впрочем, когда повернулась, брюнетка вовсю любезничалась тем самым аристократом, которого отшивала буквально пять минут назад. Может, злобный взгляд мне почудился? «Спасибо». Кристиан слегка улыбнулся и сделал шаг назад, но руки не разжал, словно пока не хотел меня отпускать. И я разделяла это чувство, но не могла понять, почему. «Клац, клац, клац!» — раздалось за спиной. Я обернулась и обнаружила, что моя комнатная тыква нагло сбежала и прикатилась ко мне. Вполне ожидаемо. Наверное, магия стала испаряться, и тыква отправилась подзаряжаться энергией к халявному источнику. Покрутилась рядом со мной и задорно покатилась к своим неживым собратьям у стены, маневрируя между танцующими парами. Ее целеустремленность настораживала, и я, как коршун, следила за ее передвижениями. Не нравилась мне такая целеустремленность. Это что? Удивился Кристиан. Кажется, забыв, что танец закончился, и прилично отпустить даму и позволить ей испить еще замечательных пузырьков и заесть не менее прекрасной конопешкой. «Питомец», — флегматично заметила я, проследив за взглядом незнакомца, направленным на тыкву, и без труда определив, что мужчина имеет в виду. «Я понял. А ты всегда на бал ходишь с домашними любимцами?» «Это не я с ними, а они со мной», — была вынуждена признаться я. «Без моей магии они снова станут неодушевленными. Вот и стараются быть поближе к источнику силы, чтобы подзарядиться. Я чувствовала, что это далеко не все вопросы, которые хотел задать мне Кристиан. Но нас отвлекли. Справа раздался сумасшедший и пугающий хохот. Запрыгнув на стол, Бьянка закрутилась волчком и начала сдирать с себя перчатки. Этот странный танец пугал и завораживал одновременно. На неё смотрели, как на сумасшедшую, но меня удивило, что далеко не все. Например, Лутрок не обращал внимания ни на кого. Он вальсировал под воображаемую мелодию с воображаемой партнершей. Даже про свою титулованную тыковку забыл. Тревор же сгорбился, как столетний старичок, и пошаркал к выходу. Вместо того, чтобы стащить бьянку со стола и проводить в комнату. Ведь понятно же, что подруга перебрала шампанского. Хотя обычно, просто чтобы захмелеть, не говоря уж о таком сверхстранном поведении, ей требовались напитки покрепче. Бьянка что с тобой завопила я и кинулась к подруге, которая очень технично увернулась от меня. спряталась за скелет и снова заржав побежала петлять между парами, как секундой раньше моя тыква. Я бросилась следом, пытаясь сообразить что случилось с подругой и одновременно не потерять из вида тыкву. но бежать мне за ними не хотелось, а чего хотелось понять я не могла. Наверное, чтобы кристиан продолжал держать меня в объятиях. Я помогу тебе ее спасти. Патетично отозвался Кристиан и схватил меня за руку. Это не вызвало никаких вопросов, потому что было привычно и логично. Я даже не возмутилась. Создавалось ощущение, что мы знакомы целую вечность. Когда мы начинали танцевать, ничего подобного я не испытывала. «Надо найти Фолка и Стивена», — сказала я, впрочем, уже плохо понимая, а, собственно, зачем мне их искать. В голове вообще было очень необычно. Я не чувствовала себя пьяной, но воспринимала реальность немного иначе, чем обычно. Одна часть меня стремилась выяснить, что произошло с Бьянкой и как ей помочь. К тому же сумасшествие явно распространялось по залу. Многие начинали вести себя крайне странно. А другой было хорошо, так как за руку меня держал Кристиан. Нас окружали дико ведущие себя люди. Несколько чопорных дам внезапно начали бегать друг за другом и играть в салочки. Лоутрок, оттанцевав с невидимой партнершей, припал на четвереньки и истошно мяукая гонялся за моей тыквой. Она убегала от него, подпрыгивая. Стивен, не обращая внимания на творящийся вокруг дурдом, страстно обнимался с немолодой дамой. И где-то на краю сознания я отметила, что, наверное, ему завтра будет неловко. Сама же я замедлилась и теперь просто брела по залу, держась за руку с Кристианом. Музыка стала более мрачной. Словно кто-то заставил скелета резко поменять репертуар. А танцы — более развязными. Никто не смотрел на других. Все двигались в своем ритме. И это пугало. Но лишь часть меня. Другой же было все равно. «Может быть, сбежим это всех?» — внезапно предложил Кристиан, останавливаясь. «Тут слишком шумно и людно. А я так скучал по тебе». «Давай». Я кивнула, понимая, что тоже скучала до щемящей боли в груди. Меня не смущало то, что я согласилась уйти от неадекватно ведущих себя друзей в компании незнакомца. Я ведь совсем не знала Кристиана. Впрочем, почему Кристиана? Это Ланцелл, младший сын графа Эшбурского, у сестры которого я служу камеристкой. Я люблю его и готова ради него на все, а не только сбежать с бала.